Стоило мне закончить все приготовления ко встрече, как в дверях появились Асагао и Рушибара. «Касуми, ты закончил с планами?» Начала с вопроса Асагао. Я молча кивнул и передал ей стопку только что распечатанных бумаг. «Спасибо. Вижу, потрудился ты на славу. Ну что ж, давайте начинать!» Сказала она, улыбнувшись, и указала на комнату для совещаний. Ей голос почему-то звучал так ласково, что я не смог сдержать улыбку. Мы с Рэнги проследовали за начальством. Рэнги подхватила документы и живо разложила их, пока остальные усаживались на стол. "Жди не дождусь увидеть твой план", сказала Асаго, напевая под нос, она принялась читать бумаги и вдруг замерла. "Касуми, что это?" дрожащим голоском спросила она, указывая на один из листов в её руке. На нём шрифтом Comic Sans было написано: "Наступила новая эра фруктов" выращенные с заботой и отобранные профессионалами производственного отдела. Все фрукты выращены исключительно в чибе. Фруктовая коллекция чибы. Ищите на горячих источниках дворец Императора Драконов. Лови волну нового тренда от производственного отдела на тропическом спа-курорте. Любовь с первого взгляда гарантирована. Я довольно кивнул. Хорошее предложение и броская концовка, не так ли? Это заголовок плана. Выполил я, не подумав. Никак не мог собраться с мыслями из-за недосыпа. «Чигуса!» Урушибара глубоко вздохнул. «Думаешь, это тебе ярмарка, что ли? Или школьный фестиваль? Ты сюда играться пришел?» «Ну, мы ведь есть школьники!» Подумал я, однако один взгляд на его измождённое лицо выбил землю из-под моих ног. «Я тоже требую объяснений!» Проговорила ошарашенная Сагао. Оренги кивнула. «Я тоже требую объяснений!» Мне правда нужно что-то объяснять? Я думала, они сами догадаются. Похоже, другого выбора у меня нет. Придётся им всё объяснить. Такое? Это я придумал, как вкалывал здесь каждый день. Придумал что? Как я хочу не работать. А Сагаосир где-то нахмурилась. А, это ещё хуже, чем я думала. Отброс. Нет, ты всё не так поняла, перебил её я. Видишь ли, Мне показалось, что работники других отделов думают о том же. В первую очередь нам нужно сосредоточиться на том, чего на самом деле хотят люди. Только так можно заручиться их поддержкой. Гражданские бесславно гниют в этой вгребной яме под названием «Работа». Уверен, они усталят от этой бесконечной войны и хотят хоть немного пожить в мире. Поэтому идея беззаботного веселья и отдыха придется им по душе. Согласно записям предков, выбившимся из сил людям советовали расслабиться на пляже. В конце концов рабочий класс думал лишь о том, как уйти от работы. Неважно куда, главное подальше от неё. Многим точно понравилось бы поездка на горячие источники и мирное созерцание моря. Поэтому я бережно собрал все их самые сокровенные желания и создал этот план фруктовую коллекцию в шибу во дворце императора Драконов. Фрукты ассоциируются с тропическими странами. В прошлом курорта этих самых стран приветствовали гостей свежими фруктами. Мне захотелось перенести это в Чибо. Но для этого необходимо на высшем уровне представить новую линейку фруктов. Объединив их чудесные вкусы и отдых, как на тропическом курорте, мы заставим людей оценить не только нашу продукцию, но и сам производственный отдел. Конечно же, теоретически. Кажется, я начинаю понимать ход твоих мыслей, осаголки внуло, дослушав мои объяснения. Но этот вот дворец императора драконов, что это? Оно открыло вторую страницу моего плана и указало на модель горячих источников. А, это, так когда-то назывался один из горячих источников в Кисаразу. Нашёл его, копаясь в старых записях. Это то место, где мы сражались. До войны дворец императора Драконов был очень популярен. Ещё я читал, что тогдашняя верхушка закатывала там новогодние приёмы и там и подобные на деньги налогоплательщиков. Горячие источники, говоришь? произнесла Рэнге. Она радостно всматриваясь в модель. Никогда на них не была. Сам курорт выглядел изумительно. Каменные стены, открытые ванные с видом на Такийский залив и уютные джакузи из 18 каратов золота. Поистине роскошное место для отдыха. Асагао тоже понравилась фотография, она кивала, не скрывая удовольствия, но вдруг замерла. Секонда. Новогодние приёмы устраивали на горячих источниках? Ага. Это символизировало начало рабочего дня для управленцев прошлого. Ответил я. «Ау, неужели?» Спросила Ренги. А Сагао мой ответ не убедил. «Держу пари, что они лишь оправдывали растрату бюджетных средств». Обеспокоенно сказала она. А Сагао та ещё пессимистка, но в подобных ситуациях лучше всего мыслит трезво. Но меня больше зацепило другое. У Рошибара всматривался в один-единственный снимок. «Чегуса!» У меня тоже есть вопрос, сказал он, подняв голову и указал на снимок. И это тоже горячие источники. Он говорил о спа-под открытым небом, огромная терраса с великолепным видом и высоким фонтаном со светодиодной подсветкой посередине. Чудесное место, где гости могли бы наслаждаться теплой водичкой в купальниках. Неудивительно, что Урушибара сразу же заметил именно его. А он постоянно ходит по клубам да тусовкам, Подобное местечко как раз в его вкусе. «Конечно!» — кивнув, сказал я. «Это место мы тоже создадим!» Я вынул из плана лист с водными развлечениями внутри курорта. Большой бассейн с ещё большим пространством рядом с ним. Комната подсвечивалась, лазерные лучи скользили по стеклянным стенам и потолкам, а девушки танцевали в купальниках. Славно во сне! Урушибара снял очки и вытер брови. «Чигуса!» произнёс он, уставившись на меня. «Да?» – неуверенно откликнулся я. «Что же он скажет?» «Я волнуюсь больше, чем нужно». «Хорошая работа!» Загорелое лицо у Рушибара расплылось в белоснежные улыбки. Но, судя по подрагиванию шрамов на лбу, далось ему это нелегко. Правде говоря, он первый раз меня похвалил. «Вау, как же классно такое услышать!» Раз уж Рушибара оценил задумку... То и остальные хулиганы её из военного отдела понравятся. Даже Асагао это заметила. Она мельком взглянула на Урушибару и сказала: "Полагаю, если мы представим фрукты именно так, ученики слетятся к нам как пчёлы на мёд". Нава точно в этом уверена. Одна лишь постройка комплекса и его оснастка влетят нам в копеечку. Она права. Существующей инфраструктуры достаточно только для обычной презентации новой линейки продуктов. Наши залы могут вместить в себя хоть всю Чибу, а если нужно ещё больше места, то у отдела есть открытые площадки. Но таким образом нам не привлечь нужного внимания. Мы должны представить новую продукцию как можно ярче, а для этого нам нужен курорт или что-то того же размаха. «Ага. Стоить это будет, мама дорогая. Но без этого не выполнить этот план», — сказал я. «Нам нужно место, которое произведёт неизгладимое впечатление». Хорошее впечатление за одни лишь деньги не купишь. Вмешалась Рэнги и самодовольно улыбнулась, будто хотела что-то добавить. Я остановился, чтобы дать ей высказаться, но она так и не закончила мысль. Пришлось продолжить мне. К тому же, если сотворишь такое, ты не словом, а делом покажешь, на что способен производственный отдел в главе с тобой. Это я и без чужих замечаний понимаю, сказала Сагао, потеряв подбородок. Я повторил за ней: Нужно чётко понимать, что самим нам курорт не построить. Нужна помощь торговой палаты, и инженерного отдела, например. Да чем больше денег и ресурсов мы получим, тем больше выгоды извлечёт для себя каждый отдел, сказала Асагао. Так точно. Нужно лишь работать с ними до покуда достоверно, что строительство идёт согласно плану, добавил я и на секунду остановился. Но с некоторыми отделами придётся повозиться. Асагао взглянула на меня. Военные, да? Ага. Нужно удостовериться, что они не помешают нам. Так мы сможем улучшить отношения с другими отделами. Понятно. Кивнула Сагао. Значит, нужно всего лишь довить на военных. Я мельком взглянул на Урушибаро, тот лишь вздохнул. Не знаю, понял он или нет. Аренге хлопнул в ладоши и воскликнул: Поняла. Так вот как мы построим такую громадину? На самом деле, весь комплекс не должен быть настолько большим. Нам даже не надо приглашать много людей. Чего? спросила Рэнге и сложила руки на груди. Даже Урушибара немного удивился. Вау, секундочку, Чигуса. вздохнув, вмешался он. Нам нужно продемонстрировать силу, учитывая, что по Гадике мы используем сарафанное радио. Перебило Урушибара. Ага. Так точно только этот способ и сработает. Давно уже прошли те времена, когда на людей работала классическая реклама.